«Липа, очнись! Да что ты сегодня такая вареная? Фельдшер Лена трясла ее за плечо и заглядывала в лицо. «Дежурство ж хорошее! чуть чуть -тьфу, тьфу Чтобы не сглазить! Тебе не здоровится, что ли?» Липа тряхнула головой и, выдавив из себя вымученную улыбку, сказала. «Лен, все нормально. Просто слабость. Наверное, давление снова рухнуло от жары. Так давай померяем». Они померили. 80 на 60. «Лип, ты ж ходячий труп. Давай-ка укольчик зафигачим, а то еще до дома не дойдешь. Она не хотела укольчика и до смерти боялась идти домой, туда, где на гладком паркетном полу уродливой кляксой запеклась чья-то кровь. От мысли, что хочешь-не хочешь, а возвращаться все равно придется, рот наполнялся горечью. «Ничего», — уговаривала она себя. «Отыщется Олежка, и можно будет избавиться от квартиры». А пока придется немного потерпеть. И вот еще что. Совсем не обязательно оставаться в доме на ночь. Сегодня дали зарплату, у нее есть деньги, чтобы снять номер в гостинице или комнату участника. Ведь чехарда с купли-продажей не затянется надолго. Главное, чтобы побыстрее нашелся Олег. Решено. Она сходит домой, накормит кошку Машку, позавтракает, примет душ, соберет кое-какие вещи и уйдет. Да, еще нужно будет избавиться от крови. Мужася, Мартьянова. Лен, который час? Половина седьмого. Фельдшер сладко зевнула. Еще пару часиков, и можно на боковую. Отсыпаться. Липа с завистью вздохнула. Ей в ближайшее время отоспаться не удастся. Дежурство закончилось. По дороге домой Липа заскочила в хозяйственный магазин, купила резиновые перчатки и моющее средство Медленно, словно столетняя старуха, добрела до дома. На лестничной площадке возле ее двери маялся подозрительный тип. Высокий, до черна загорелый, в бейсболке, надвинутой на самые глаза, и в солнцезащитных очках. Очки Липу насторожили особенно. «Зачем добропорядочному гражданину носить в помещении черные очки?» При ее появлении тип оживился, нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Вы ко мне? спросила Липа и покосилась на внушительный рюкзак, прислоненный к стене аккурат возле ее двери. Тип смерила ее оценивающим взглядом. А она не могла видеть его глаз, но точно знала, что взгляд именно оценивающий. Вообще-то, я к себе, сказал он и криво улыбнулся. Да? Липа обвела недоуменным взглядом лестничную площадку. «Вы, наверное, ошиблись этажом». «Не ошибся». «Но здесь только одна квартира». «Все верно», — незнакомец кивнул. «И это моя квартира», — сказала она с нажимом. «Не только ваша», — он холодно улыбнулся, — «но и моя». «Ваша?» — от удивления Липа выронила ключи. «Моя», — тип покосился на валяющуюся на полу связку. «И было бы неплохо, если бы вы сделали мне дубликаты. Нет ничего приятного в том, что я караулю вас на лестничной площадке второй день подряд». «Что вы несете? Какие дубликаты?» Липа торопливо подняла связку, руки с ключами для пущей надежности спрятала за спину. «Уходите немедленно, пока я не вызвала милицию». «Послушайте, дамочка!» Он сделал шаг в ее сторону. «Я вам не дамочка!» Огрызнулась она и попятилась. «Хорошо», — он покладисто кивнул и сделал еще один шаг. «Просто я пока не имел счастья узнать ваше имя. Давайте познакомимся и все спокойно обсудим». «Не собираюсь я с вами знакомиться», — влажная от страха и волнения спиной, липо прижалась к запертой двери. Все, дальше отступать некуда». «Что вам вообще от меня нужно?» «Ключи от квартиры», — незнакомец сделал еще один шаг, как бы невзначай уперся рукой в стену, отсекая Липе путь к отступлению. Приплыли. Она нарвалась на грабителя или медвежатника или, как там еще называют людей, которые не брезгуют чужим имуществом. И ведь наглый какой! Напал при свете дня, да еще и ключи требует. «Я сейчас закричу!» — предупредила она на всякий случай. Незнакомец лениво дернул плечом. «Дайте мне ключи!» «Пожалуйста», — добавил после небольшой паузы. «Вы грабитель?» — спросила она смело. «Грабитель?» — незнакомец поморщился, давая понять, что разговор его уже утомил. «Я не грабитель. Я владелец этой квартиры». «Не может быть!» — Липа затрясла головой. «Может», — сказал он и снял очки. Липа всхлипнула и сжала кулаки. У незнакомца были необычные глаза. Прозрачные и яркие, как незабудки. Глаза незабудки на лице наемного убийцы. Нонсенс. Ошибка природы. «Дай сюда ключи», — он говорил очень тихо и вежливо. Но Липа испугалась не на шутку. «Это моя квартира». «Была твоя. Ключи». «Пошел к черту!» Незнакомец вздохнул. В глазах незабудках появился стальной блеск. Она не поняла, как он это сделал, просто через мгновение взвыла от боли в запястье. Незнакомец вывернул ей руку, нажал посильнее, и ключи сами выпали из ослабевших пальцев. Извини, сказал он и поднял ключи. У меня не было другого выхода. Давай, наконец, прекратим припираться и войдем внутрь. Войдем внутрь. В голове что-то щелкнуло. Сейчас этот тип окажется в квартире и увидит кровавое пятно. Что он подумает? Да бог с тем, что подумает. Намного важнее, что он предпримет. Она бы, например, вызвала милицию. Незнакомец уже вставлял ключ в замок, когда липа повисла у него на руке. «Подожди!» «Да что же это такое?» Сказал он устало и оттолкнул ее подальше от двери. «Вроде и толкнул не сильно» но она все равно больно ударилась плечом о стену. «Лучше не лезь». Теперь в его голосе слышалась угроза. «Мне не нравится выяснять отношения на лестничной площадке». «А где их нужно выяснять?» — зло спросила Липа и потерла ушибленное плечо. «Нигде. Люди в любой ситуации должны оставаться людьми». «Я и вижу», — она скептически хмыкнула. «Я уже извинился». «Послушай». Липа решила пойти другим путем. Ясно же, что этого урода силой не проймешь. «Если тебе так уж сильно хочется попасть в мою квартиру...» «В свою квартиру», — уточнил он. «Хорошо, в свою квартиру», — Липа сделала глубокий вдох. «Просто позволь мне войти первый. Я тебя потом позову, честное слово». Тип отрицательно покачал головой. «Мы войдем вместе». «У меня там не прибрано». Да, у нее не прибрано. у нее в кабинете лужа крови, и нельзя допустить, чтобы кто-нибудь ее увидел. Я переживу, не беспокойся. Незнакомец повернул ключ. Ну, пожалуйста. Хватит. Неумолимо щелкнул второй замок. Тип наклонился за рюкзаком. Действовать нужно было быстро, по максимуму использовать фактор внезапности. Липа использовала со всей силы толкнула мужика в бок. И нырнула в приоткрытую дверь. С какой-то стати она должна впускать в свой дом всяких подозрительных личностей. Может, он маньяк какой. Засов. Сейчас самое главное — успеть задвинуть засов. Не успела. В щель сначала просунулась нога в белой кроссовке, а потом рука. Если задаться целью и навалиться на дверь всем весом, то руку можно сломать, а ногу отдавить. Липа уже склонялась к крайним мерам, когда от мощного удара дверь распахнулась и силой ударила ее по носу. От боли глаз градом посыпались слезы, из носа хлынула кровь. Липа зажала нос руками, зажмурилась. Этот человек с лицом серийного убийцы и глазами-незабудками пришел ее убивать. А она, дура, беспокоится о каком-то пятне в кабинете. И боль такая, что просто кошмар. Кажется, он сломал ей нос. Кровь стекала по верхней губе и подбородку, капала на белую майку. Попробуй теперь отстирай. Господи, да о чем она? Ее сейчас убьют, а она думает о всякой ерунде. Чёрт, — послышался совсем рядом сердитый голос. Да что это за день такой? Дай-ка посмотрю. Липу оторвали от стены, перехватили за запястье. Заставляя убрать руки от лица. Черт! повторил все тот же голос. Больно. Она вдруг осознала, что стоит перед незнакомым мужиком с зареванным, окровавленным лицом, разбитым, распухшим носом. И к страху добавилась болезненная, острая неловкость. Глаза незабудки смотрели сердито и немного растерянно. Пусти. Липа дернулась, зажала ладонями распухший нос. Надо лед приложить. «Пошёл к чёрту!» Майка пропиталась кровью и теперь противно липла к телу. Носовое кровотечение — зрелище ещё то. «Этот урод прав. Лучше приложить что-нибудь холодное, чтобы остановить кровь». Не глядя на незваного гостя, Липа прошла на кухню, умыла лицо водой из-под крана, достала из холодильника пакет с майонезом и прижала к носу. «Кажется, перелома нет, но отек приличный». «Наверное, пару дней придется походить у родины с распухшей мордой». «Если у тебя будет это пара дней», — гадко вякнул внутренний голос. «Маньяк-то зашел к тебе явно не на чашечку кофе». Маньяк стоял в прихожей, держал на руках тарахтящую, как трактор, кошку-машку. Осматривался. «Что ему тут, музей?» «Ты как?» — спросил он и аккуратно спустил Машку на пол. Кошка недовольно дернула облезлым хвостом, Не прекращая урчать, приняла стереться об его ноги, предательница. Боль понемногу стихала, и Липа вспомнила о главном, о том, что в ее кабинете лужа крови. Бочком, не сводя взгляда с незваного гостя, она добралась до двери в кабинет, сделала глубокий вдох, пытаясь унять истерично трепыхающееся сердце, переступила порог. Не было никакой кровавой лужи. Даже намека на нее не имелось. Паркет сиял первозданной чистотой. Липа всхлипнула, метнулась в спальню. И тут все чисто. Кровать аккуратно застелена, на покрывале никаких следов. Она сходит с ума. Вот единственное разумное объяснение происходящему. У нее едет крыша. И от этого ей мерещится то, что не существует. Вполне вероятно, что и мужик с глазами-незабудками — это тоже всего лишь плод ее больного разума. И нос у нее не разбит. Это она себе просто придумала. Липа присела на краешек кровати, внимательно изучила свои руки. Сначала одну, потом другую. На руках были следы крови, а нос болел, и дышать было тяжело. Если это и помешательство, то очень реалистичное. «Может быть, теперь поговорим?» На пороге спальни появился ее глюк. Глюк снял свою дурацкую бейсболку, и стало видно, что у него длинные волосы. Длинные, и стянутые резинкой в хвост. Очень мужественно. Липа саркастически хмыкнула. «Уже поговорили». Она осторожно потрогала разбитый нос, брезгливо покосилась на окровавленную футболку. «Сама виновата. Он и не думал раскаиваться». Надо было просто пустить меня внутрь. С какой стати я должна впускать в свою квартиру незнакомого мужика?» В спальню неторопливой походкой вошла предательница Машка, посмотрела на Липу и требовательно мяукнула. «Голодная?» — спросила Липа и встала с кровати. Пойдем покормлю». Она протиснулась мимо мужика, тот даже не думал посторониться. Прошла на кухню, насыпала в ковшачью плошку сухого корма, Плеснула молока, сама присела к столу. Мужик приперся следом, уселся напротив. «Да что же это за наказание такое?» «Все?» — спросил он терпеливо и положил на стол между собой и Липой кожаную папку. «Что все?» Липа потрогала нос, болезненно поморщилась. «Ты уже залечила отбитый нос, совершила круг почета по квартире, посидела на кровати, покормила свою облезлую подружку. «Теперь мы, наконец, можем поговорить спокойно?» «Нет», — сказала она и для пущей убедительности потрясла головой. После пережитого позапрошлой ночью и этим утром у нее просто не осталось сил бояться ни душевных, ни физических. Ей бы поспать часок. Почему? Мужик не собирался оставлять ее в покое. Липа поковыряла пальцем кровавое пятно на майке, сказала, «Мне нужно переодеться». «Так переодевайся, черт тебя побери!» «И принять душ!» Еще слово, и я тебя придушу!» У него был такой голос, что Липа как-то сразу поверила. «Придушит!» «Урод!» — бросила она зло и встала из-за стола. Он ничего не ответил, но в глазах-незабудках полыхнула ярость. Липа провела в ванной минут двадцать, не меньше. От злости ей даже спать расхотелось. А в душе теплилась робкая надежда, что гостю надоест ее ждать, и он уберется во свояси. Глупая надежда, особенно принимая во внимание те усилия, которые он приложил, чтобы проникнуть в ее квартиру. Странно, но опасности Липа больше не чувствовала. Раздражение и злость чувствовала, и усталость, и даже легкое любопытство. А страха не было совсем. Вряд ли тип, рассевшийся на ее кухне, пришел с миром, Но убивать ее он не станет. Он уже сто раз мог это сделать, если бы захотел. Липа расчесала влажные волосы, без особого оптимизма посмотрела на свое отражение. Нос распух. Теперь он занимал пол лица. И от этого физиономия выглядела ужасно, как у запойной алкоголички. Если не везет, то на всех фронтах сразу. Она вздохнула, вышла из ванной. «Не прошло и полгода», — проворчал незваный гость и с нескрываемым злорадством посмотрел на ее лицо. Липа едва удержалась от желания прикрыть нос рукой. «Пускай любуется. Что уж теперь?» «Я слушаю», — девушка уселась на табурет и скрестила на груди руки. «Чего вы от меня хотите?» Она нарочно перешла на «вы», чтобы дистанцироваться от этого неприятного типа. «От вас?» — он тоже перешел на «вы». «Мне не нужно ровным счетом ничего. Я просто хочу получить то, что мне причитается». «И что же вам причитается?» Незнакомец обвел задумчивым взглядом кухню. «Половина этой квартиры». «Опять?» Липа задохнулась от возмущения. «А что вы так удивляетесь? Я же вам уже говорил, что это моё жилище». «Бред! Вы считаете меня идиоткой?» «Я пока еще не определился», — ответил он вежливо, но в глазах незабудках заплясали недобрые огоньки. «Эта квартира принадлежит мне по закону». Липа не собиралась сдаваться. «У меня есть все необходимые документы». «У меня тоже». Он придвинул к ней папку. «Прошу, ознакомьтесь». Липа ознакомилась. Сначала один раз, потом второй и третий. Захлопнула папку и посмотрела на мужика. Если верить документам, получалось, что этот тип не врет, потому что Олежка продал ему свою часть квартиры. И теперь Чернов Тимофей Сергеевич, так его, оказывается, зовут, законный владелец половины жилплощади. «Убедились?» — спросил Чернов Тимофей Сергеевич. «Этого не может быть». «Может. Это поддельные документы». «Это настоящие документы. Вы ведь узнаете подпись вашего мужа?» «Бывшего», — зачем-то уточнила она. «Неважно». Типу не было никакого дела до ее семейного положения. «Но по закону так нельзя, без моего согласия». Типа равнодушно пожал плечами. «Я буду жаловаться. Подам иск». «Да ради бога», — он развел руками. «Делайте все, что считаете нужным. Это ваше право, и я не имею ничего против. Но учтите, за свою долю я заплатил очень большие деньги и просто так не отступлюсь». Липа, сжав виски руками, сосредоточенно уставилась в стену. «Вот попала, так попала. Мерзавец Олешка воспринял ее угрозы буквально и принял превентивные меры продал свою долю этому мутному типу. Как? Это уже двадцать пятый вопрос. Главное, что он нашел способ обойти закон. Теперь бывший умыл руки, а она осталась один на один с совершенно незнакомым человеком. Надо срочно найти Олега, пусть он все исправит, пусть расторгнет договор и продаст свою долю Николаю Станиславовичу. «Где он?» — спросила Липа с плохо скрываемой ненавистью. «Вы о своем муже?» «Бывшем муже». «Насколько мне известно, где-то в Европе, в свадебном путешествии». «Свадебном?» «Да, вас это смущает. Вы же сами только что сказали, что он бывший». «А когда он вернется?» «Не знаю. Вообще-то меня не особо занимает судьба вашего бывшего мужа». «Мне срочно нужно с ним встретиться». Что ж, попытайтесь, только позвольте, я все-таки осмотрю свое новое жилище. Вы купили квартиру без предварительного осмотра? Липа так удивилась, что на мгновение забыла и про разбитый нос, и про вероломство Олежки. Да, а что вас смущает? Это элитный дом. Квартиры в нем априори должны быть хорошими. К тому же я видел фотографии, они мне понравились. А ничего, что я здесь живу! Задала она самый важный вопрос. «Вас не волнует, что вы купили квартиру прямо с жильцом?» «Меня вообще мало что волнует. Я не слишком прихотлив. Думаю, вы мне не помешаете». «Зато вы мне уже помешали». Липо решительно встала из-за стола. «Ну, извините, придется приспосабливаться. Живут же люди в коммуналках». «А я не хочу приспосабливаться», — заорала она. «И это не коммуналка. Это моя квартира». «Не только ваша. Кстати, вы так и не дали мне ключи. У вас есть запасные?» Ключи были, но Липа сказала, что нет. Он не разозлился. Лишь покивал каким-то своим мыслям. Спросил, как ни в чем не бывало. «Как вас зовут?» «Не ваше дело», — огрызнулась она. «Довольно странное имя. Может быть, есть сокращенный вариант. Например, я отзываюсь на имя Тим, а вы?» А она ни на что не отзывается. Что она, кошка какая-нибудь, чтобы отзываться на глупые клички? «Меня зовут Олимпиада Витальевна», — сказала она с достоинством. «Можно просто липа?» «Нет». «Ясно», — Тимофей Чернов тоже встал. «Ну что же, Олимпиада Витальевна, пойдемте посмотрим хозяйство». Дожидаться ее мужчина не стал. Вышел из кухни. Только сейчас липа заметила, что он хромает. Смотреть хозяйство она не желала, но понимала, что ее присутствие на таком важном мероприятии просто необходимо. Нужно сразу, с первого же дня, провести разделительную полосу, чтобы потом не возникло никаких недоразумений. В общем, пришлось топать за новым соседом. «Как он там себя величает? Тимом?» Тим с задумчивым видом расхаживал по гостиной, разглядывал достопримечательности. «Камин работает?» — спросил он, не глядя на липу. «После суда эта комната досталась мне», — отчеканила она, отсекая все дальнейшие посягательства на гостиную, камин и аквариум. «Да?» — он посмотрел на нее с интересом. «Да. Вам принадлежит кабинет и детская». «Детская?» — он удивленно выгнул бровь. «Не знал, что у вас есть дети». «У меня нет детей. Просто мы с Олегом так планировали». Липа запнулась, сердито нахмурилась. «Не стоит посвящать посторонних людей в свою личную жизнь. Тем более, что ее и нет». «Ясно. А где детская?» «Вы же видели план квартиры и фотографии. Ищите!» Тимофей Чернов молча пожал плечами, прошел в кабинет. Липа побрела следом. «Я так понимаю, мебель в этой комнате принадлежит мне», сказал он скорее утвердительно, чем вопросительно и уселся за антикварный стол красного дерева. «Невоспитанный мужлан. Девушка стоит, а он расселся. Да ладно, ей-то что?» «Да вы присаживайтесь, Олимпиада Витальевна!» Тимофей Чернов кивнул на удобный кожаный диван. Липа присаживаться не стала принципиально. «Я заберу свои книги!» Она сделала ударение на слове «свои». «Пожалуйста, мне чужого не нужно!» он побарабанил пальцами по столешнице. Мутный он какой-то этот, Тимофей Чернов. Мутный и противоречивый. С одной стороны, поплебейски загорелый, точно просмаленный. Волосы сильно выгоревшие, морда заросшая неопрятной щетиной. Волосы светлые, а щетина черная, Аномалия, однако. С другой стороны, одет дорого, хотя с виду и небрежно. До дыр вытертые джинсы. Парусиновая штормовка, черная футболка, кроссовки. Но чувствуется, что это особенная небрежность. Продуманная, подкрепленная известными брендами. Вот и получается не несуразица. Бомж в одеждах от кутюр. «Что-то не так?» — вежливо осведомился Тимофей Чернов. «Что? Вы на меня так смотрите, словно я забыл надеть штаны». «Со штанами-то как раз полный порядок», — огрызнулась она. «Тогда что вас смущает?» «Ваша куртка». «А что с ней не так?» «С ней все так. Просто в доме верхнюю одежду принято снимать. И обувь тоже». Тимофей Чернов скользнул по ней задумчивым взглядом, потом кивнул. «Вы правы, Олимпиада Витальевна». Он нырнул под стол, почти тут же вынырнул и поставил прямо на столешницу пару кроссовок. «Невоспитанный дикарь! Так лучше?» Она покосилась на кроссовке и презрительно поморщилась. Ах, еще куртка. Прошу прощения. Он снял штормовку, повесил на спинку кресла. Все? Я вас удовлетворил? Липа кивнула, сглотнула колючий ком. И ничего он ее не удовлетворил, но напугал ее до полусмерти. Теперь мысль о том, что ее странный сосед может оказаться маньяком, не выглядела такой уж нереальной, потому что она попятилась. Потому что у порядочных граждан нет уродливых шрамов, замаскированных не менее уродливой татуировкой. Потому что приличные люди не носят на поясе ножи в потертых кожаных ножнах. Потому что приличные люди не смотрят на девушек из-под лобья так, что хочется бежать, куда глаза глядят. «Что?» — спросил он очень вежливо и сделал шаг к Липе. «У вас нож. Она из последних сил». Старалась казаться смелой, но голос предательски дрогнул. «Нож?» Тимофей Чернов рассеянно похлопал себя по бедру. «Ах, нож! Простите, старая привычка!» Он отстегнул ножны, положил их на стол рядом с кроссовками. «Старая привычка! Насколько старая? Где приобретаются такие экзотические привычки? Бандитская морда, шрам, татуировка, нож — все одно к одному!» «Мамочки!» Ей в соседе достался уголовник. «Зэк!» Вот откуда это чувство противоречивости. Это все равно, как раскрасить боевой пистолет веселенькими красками и назвать его невинной игрушкой. Краска ничего не изменит. Пистолет как был, так и останется орудием убийства. И этот человек, он точно такой же. Боевая машина, небрежно замаскированная под добропорядочного обывателя. Не бойтесь, Олимпиада Витальна. Он ей улыбнулся, и от этой улыбки в жилах застыла кровь. Я не боюсь. Либо облизнула пересохшие губы. С чего вы взяли? Вы вспотели. Что? Я говорю, вы вспотели, а это верный признак волнения. Я вспотела от того, что мне жарко, сказала она храбро. А вы, кажется, собирались осматривать квартиру. Да, мы несколько отвлеклись. Пойдемте, Олимпиада Витальна. «Взглянем на мою детскую». Больше всего на свете Липе хотелось оказаться как можно дальше от этой чёртовой квартиры и от этого странного типа, но она себя переборола. Она ведь сильная. Она сумела разобраться с расистом и садистом Сашкой Котовым. Она целых три ночи провела под одной крышей с самым настоящим призраком, что ей какой-то уголовник. Детская ему понравилась. И почти полное отсутствие мебели его ничуть не смутило. Обойдя комнату по периметру, Тимофей Чернов направился на крышу. Постоял у перил, посмотрел вниз, вернулся к столику, уселся в плетёное кресло, не спрашивая разрешения, закурил. Липа чихнула. «Будьте здоровы, Олимпиада Витальевна!» Он посмотрел на нее сквозь сизое облачко дыма. «Спасибо!» — буркнула она и отошла на пару шагов. «Снова что-то не так?» осведомился он с противной ухмылкой. «У меня аллергия на табачный дым». «Понятно». В глубине души Липа надеялась, что этот невежа загасит сигарету. А он сказал «понятно» и сделал еще одну затяжку. «Урод». Она снова чихнула. Чих отозвался болью в разбитом носу. «Здесь красиво», сказал Тимофей Чернов задумчиво. «Я подожду вас на кухне» бросила Липа и удалилась с гордо поднятой головой. Не досуг ей выслушивать его философствования, А вот кофе хочется нестерпимо. Ее новый сосед появился на кухне, когда вскипел кофе. Принюхался, как бродячий пес, почуявший запах колбасы, плюхнулся на табурет, сказал тоном знатока. «Некачественный у вас кофе, Олимпиада Витальевна?» «Что? Это кофе по пять долларов за сто граммов некачественный?» Да что он вообще понимает, этот неотесанный мужлан? Сначала Липа хотела сказать что-нибудь резкое, а потом передумала. Незачем спорить со всякими уголовниками. «Вы увидели все, что хотели?» — спросила она, наливая кофе в чашку. «Не станет она его ничем угощать. Нечего его прикармливать. А то сначала кофе, а потом, глядишь, дело и до комплексных обедов дойдет. К тому же он ее кофе раскритиковал. Не совсем. Сосед с нескрываемым удивлением следил за тем, как она накладывает сахар. Одна ложка, вторая, третья. Это не слишком? Что? Три ложки сахара. Липа ничего не ответила, лишь сердито дернула плечом. Мол, не твое дело. Кухня у нас с вами, я так понимаю, будет общая, как и туалет с ванной. Что? Делить с абсолютно чужим мужиком такие стратегические объекты, как туалет и ванную это же слишком, слишком интимно. Вы ведь не станете возражать, а, Олимпиада Витальевна? Она бы стала, но интуиция и врожденное здравомыслие подсказывали, что Тимофей Чернов плевать хотел на все ее возражения. Надо составить график, сказала она решительно. Какой график? Уборки помещений. Будем дежурить по неделям или по месяцам. Я вообще-то всегда считал, что уборка это чисто женское занятие. Кажется, ей удалось таки выбить его из седла. Не знаю, что вы там считали, но коль уж мы собираемся жить коммунальным хозяйством, нужно распределить обязанности. А давайте я вам буду платить, а вы сами займётесь уборкой. Отдавайте без давайте, возмутилась Липа. Я не собираюсь убираться за всякими. Она осеклась. «За кем бы то ни было, у меня своих забот хватает». Да уж, что верно, то верно, у нее полно забот. Не то с квартирой, не то с головой. Ей снятся кошмары, и её преследует влюбленный призрак. На полу сами собой то появляются, то исчезают кровавые лужи. А в довершении всех проблем ей приходится делить кровь с уголовником. «Красота!» И Николай Станиславович расстроится, потому как сразу видно, что ее новый сосед — крепкий орешек. И договориться с ним о продаже его доли будет очень тяжело. Или, что более вероятно, вовсе невозможно. Но попробовать все равно стоит. «На эту квартиру уже нашелся покупатель», сказала она как бы между прочим. «Да?» Сосед лениво приподнял одну бровь. «Да». Он предлагает за нее приличные деньги. Ну так продайте свою долю. Дело в том, что ему не нужна моя доля. Ему нужна вся квартира целиком. Ну, Тимофей Чернов потёр заросший щетины подбородок. Вы сможете купить себе отдельную квартиру? Это задумчивое «ну» Липа расценила как колебание. Может быть, ей удастся уговорить его продать свою долю, и не будет никакого коммунального хозяйства. Сосед немного помолчал, поскрёб рассеянно щетину, а потом сказал: "Предложение заманчивое, но я вам уже говорил, что не имею ничего против совместного проживания. Там, откуда я приехал, очень ценится человеческое общение". "Всё ясно". Она не ошиблась в своих предположениях насчёт его уголовного прошлого. Привык, понимаешь, на зоне к обществу. "Но вы всё-таки подумайте". Липа предприняла последнюю попытку. «Да тут и думать нечего», — он развел руками. «Меня все устраивает. И квартира, и мебель, и даже вы». Липа возмущенно фыркнула. Тимофей Чернов лучезарно улыбнулся. «Все, надежда свалить с этой чертовой квартиры накрылась медным тазом. Ни один нормальный человек не купит жилплощадь с уголовником вдовесок». Липа хмуро посмотрела на мужчину. Принесла же его нелёгкая. А во всем виноват Олежек. И как она могла любить такого мерзавца? «Олимпиада Витальевна, вы расстроились?» Вежливо поинтересовался Тимофей Чернов. Он вообще все делал вежливо. Вежливо проник в ее квартиру, вежливо разбил ей нос, вежливо поставил грязные кроссовки на антикварный стол. Вежливо разрушил ее быт. «Я не расстроилась», — Липа вздернула подбородок. «Я просто очень устала». «Устали?» «Гость?» «Нет, теперь уже сосед», — выразительно посмотрел на часы. «Суточное дежурство», — пояснила она, хотя, если разобраться, объяснять она ничего не обязана. Она и в самом деле устала. «Как-никак, почти двое суток без сна, и кофе совсем не помогает», — Липа зевнула. «Нет, спать нельзя». Рано расслабляться. Надо дождаться, когда этот тип уберется, забрать кошку-машку, запереть квартиру и найти подходящее место для ночевки. На все про все уйдет как минимум несколько часов. Значит, чтобы удержаться на ногах, ей нужен допинг, еще кофе. Когда вы планируете переехать? спросила она, вставая из-за стола. Вообще-то, я уже переехал, радостно сообщил сосед. Липа бухнула на огонь турку, покосилась на него недоверчиво. «Уже переехали?» «Ну да». «А где ваши вещи?» Все самое необходимое в рюкзаке». «А мебель?» «Я купил квартиру вместе с мебелью», — напомнил он. «Но в детской нет кровати». «Зато в кабинете есть замечательный диван». «А посуда?» «А вы свою не одолжите?» «Нет». «Тогда придется сегодня смотаться за покупками». Тем более, что мне все равно необходимо сделать дубликаты ключей. Липа сосредоточенно уставилась на турку, спросила, не оборачиваясь: То есть вы планируете остаться на ночь? Ну, разумеется, вообще-то я именно для того и приобрел квартиру. Липа зажмурилась, сделала глубокий вдох. Ночевать под одной крышей с незнакомым мужиком, да еще бывшим зэком, она не станет ни за что на свете. Хотя. Что это она так разволновалась? Она ведь и так не собиралась оставаться на ночь в этой квартире. Девушка полоснула чашку с остатками кофе, перелила в нее содержимое турки, сопанула сахара, не отмеряя, прямо из сахарницы, уселась за стол, с вызовом посмотрела на незваного гостя. Нет, теперь уже на законного соседа. Смешно. «Законный сосед» звучит почти как «законный супруг». — Вас что-то смущает? — осведомился Тимофей Чернов. — А вы как думаете? В сложившейся ситуации лично для меня нет ничего хорошего. — Не волнуйтесь, Олимпиада Витальевна, вы не в моем вкусе, — вдруг заявил законный сосед и растянул губы вежливой улыбки. — Что? — Липа почувствовала, что краснеет. — Вы не хотите ночевать со мной, потому что опасаетесь, что я стану к вам приставать. — Бред. Но для меня вы не являетесь объектом сексуального влечения. Уж извините». Он сказал это таким тоном. Точно липа набивалась к нему в сердечной подруге, а он, понимаешь ли, морально устойчивый. А она, видите ли, не годится на роль объекта сексуального влечения. Чтобы унять поднявшуюся в душе бурю, липа сделала большой глоток кофе, обожглась, закашлялась. «Что-то случилось?» Деликатно поинтересовался мерзкий тип. Продолжая кашлять, Липа замахала руками «Отвали!». Но он и не думал отваливать. Он решил добить ее окончательно. «Вы только не обижайтесь, Олимпиада Витальна. Я просто решил сразу расставить все точки над «и». Чтобы в дальнейшем, в процессе нашего сосуществования, у нас не возникало недоразумений. Вы согласитесь, хорошие добрососедские отношения намного важнее глупых инстинктов. «Да пошли бы вы со своими инстинктами!» — зло сказала Липа и смахнула выступившие от кашля слезы. «Вы мне так же мало симпатичны, как и я вам. Просто для того, чтобы смириться с мыслью, что половина твоей квартиры принадлежит другому человеку, нужно время». «Насколько я разбираюсь в законах, она вам и раньше не принадлежала. Так что какие проблемы, Олимпиаду Витальевна? «Никаких проблем». Все в полном порядке. Может, вы, наконец, оставите меня в покое? Я же сказала, что устала». «Конечно, конечно», — сосед поднял вверх руки и гадко усмехнулся. «Только один момент». «Что?» «Мне нужны ключи, чтобы сделать дубликаты». «Когда вы собираетесь их делать?» «Если не возражаете прямо сейчас. Мне не нравится часами сидеть перед запертой дверью». Липа возражала. Вообще-то у нее были совсем другие планы, и ждать, пока сосед закончит с ключами, не хотелось. Но он ведь не отстанет. Она нехотя положила на стол связку. Спасибо. Сосед, забрав ключи, встал из-за стола. Пожалуйста. Липа придвинула к себе чашку с недопитым кофе. Я постараюсь не задерживаться. В ответ она лишь пожала плечами. Тимофей Чернов постоял немного, поразмышлял над чем-то, а потом, наконец, вышел из кухни. Через пару минут хлопнула входная дверь. Липа одним глотком допила кофе, сосредоточенно посмотрела на свои ногти. Лак облез, надо бы стереть. Чёрт, о чем только она думает? Жизнь трещит по швам, и у нее, вероятно, едет крыша, а она беспокоится о маникюре. Липа выползла из-за стола. Спать хотелось, просто невыносимо. Но сначала неотложные дела. Рюкзак Тимофея Чернова обнаружился в кабинете. «Ничего криминального, если она проведёт небольшой обыск. Нужно ведь знать, с кем придется иметь дело». Липа на цыпочках подошла к входной двери. Посмотрела в глазок. Все спокойно, можно приступать к обыску». В рюкзаке не обнаружилось ровным счетом ничего интересного. Ни документов, ни бумажника, ни билетов. Только одежда и книжка «Три товарища» — ремарка на французском языке. О как! Уголовник-интеллектуал. А одежки добротные. Липа проверила ярлычки и убедилась, что не ошиблась насчет известных брендов. Конечно, она не спец по всяким модно-гламурным фишкам, но что означает «Данхилл» или «Армани» — знает. «Так, с соседом всё понятно. Вернее, понятно, что ничего не понятно. Как был мутным типом, так и остался». Липа аккуратно сложила вещи в рюкзак. Потёрла глаза. «С человеком разобрались. Пришло время разбираться с призраком». Она встала на коленки. Внимательно изучила пол. «Ничего, никаких следов. Постельное белье тоже чистое». А она ведь отчетливо помнила, кровавые следы от ее рук и кошачьих лап на покрывали. Ну и что же это такое? Галлюцинации? Только кровавая лужа в кабинете галлюцинация? Или и все остальное тоже? Липа спрыгнула с кровати, бегом бросилась на кухню. Змеиного колье в жестянке из-под чая не было. На всякий случай Липа обыскала все ящики. Пусто. Вот и думай теперь. В чем корень проблемы? В квартире или в ее неустойчивой психике? И неважно, что раньше до переезда с ней ничего такого не случалось. Мало ли, как разворачивается ее генетическая программа. Она же совсем ничего не знает о своих родителях. Может, у нее отягощенная наследственность? Может, в ее родне случаи шизофрении не редкость? А квартира просто послужила катализатором, ускорила, так сказать, процесс. Ведь свихнуться можно не только от плохого, но и от очень хорошего. Запросто. Эх, где же Инга? Инга бы расложила все по полочкам, провела бы грамотный психоанализ и поставила ей диагноз. Но Инга в Германии и придется как-нибудь самой без психоанализа. Липа хихикнула. А в чем, собственно говоря, проблема? Если призрак существует то ей теперь можно не бояться. У нее появилась компания в лице Тимофея Чернова. Такого типа сам черт испугается, не то что рафинированный городской призрак. А если дело не в привидении, а в ее мозгах, так тут и вовсе бояться нечего. Пусть сосед боится. Глядишь, десять раз подумает перед тем, как жить под одной крышей сумасшедшей. Эти бредовые мысли неожиданно показались липи, очень рациональными, и успокаивающими. От до облегчения вдруг захотелось плакать. И она заплакала. Нельзя отказывать, когда душа просит. Сколько это безобразие продолжалось, Липа не помнила. Когда слезы закончились, она обнаружила себя сидящей на кровати в обнимку с кошкой Машкой. В голове было пусто, иголка, как в колоколе. Хотелось спать. Липа решилась. Никуда она не пойдет. С какой-то стати она должна мыкаться по чужим углам, когда у нее есть свободная квартира. Тем более, что на улице Божий день, а к ночи припрётся Тимофей Чернов. Да она к тому времени обязательно проснется. Ей бы только пару часиков подремать.